Глава пятая. Включаю. Гуляю со своей девушкой по нашей любимой улице. Она щебечет что-то, наверное, забавное. Слушаю в полухо. Обдумываю будущее. Надоела мне холостецкая жизнь. Она из хорошей семьи. Сразу понравилась манерами и строгими нравами. Даже в кино не пошла по первому приглашению. Так мило засмущалась тогда. А выходи за меня. Останавливаюсь и делаю предложение, не дослушав рассказ. «Ладно», — широко улыбается подруга. «Идем дальше, молча, держась за руки». «Так ты вот какая любовь, значит!» «Надо бы сводить ее куда-нибудь. Такой день все-таки». «Знакомая красная штриховка на тротуаре возле черной стены. Только народу много. Что-то интересное, видимо, намечается». «Я хочу бросить тебе вызов, примешь?» Обращается ко мне один из толпы. Его лицо кажется знакомым. «А ты кто?» Спрашиваю. «Неделю назад в этом зале ты убил моего брата». Вспомнил. В тот день мы столкнулись на дороге, но разошлись миром. «Я видел запись», — продолжает он. «Брат просил пощады, но ты добил его». «Не стоило называть меня пидором». «Я хочу отомстить. Ставлю квартиру. С тебя символический один кредит». «Шикарные условия. Смотрю на невесту. Она молчит и пожимает плечами. Квартира нам не помешает после свадьбы. Рассматриваю потенциального соперника. Толпа за его спиной жужжит, прикидывая шансы. Так, ну и что же ты представляешь?» Майка цвета металлик, черные штаны, стандартный комплект, серебристые кроссовки, тактика брата тебе не по душе, значит, золотистые налокотники, вот это уже интересно. При одном разрешенном элементе, прокачанном до золота, редкий боец выбирает налокотники. Бирюзовая цепь с кулоном в виде черепахи, заниженный болевой порог. Слышу в толпе споры. Дают нам шансы 50 на 50. В этом я с ними согласен. Делаю два шага, чтобы оказаться на красной штриховке. Вызов принят. Зрители затекают в зал. Невеста занимает очередь за попкорном. С противником отправляюсь в раздевалку. Переодеваемся. Вот мы на ринге, лицом к лицу. Гонг. Бой начинается. Легко прыгаем, держа дистанцию. Торопиться нельзя. Полностью выпрямляюсь и делаю резкий рывок плечами назад. Из солнечного сплетения выстреливает сеть. Его брат успел бы увернуться, но он нет. Хотя, конечно же, зная про мой кулон с пауком, он готов к этому. Противник выбрасывает вперед левую ногу, стараясь попасть в центр сети, корпусом откидываясь назад. Сеть врезается в ступню, и множество маленьких крюков по ее краям впиваются в кожу и мышцы бедра, закрепляясь. Не давая ему опомниться, делаю мощный прыжок, выбрасывая колено, целясь в уязвимое место под шеей, чуть ниже КДК. Не успеваю долететь до цели. Он падает на спину, пропуская меня над собой. Чувствую сильный удар ногой в спину. Перегруппировываюсь в воздухе и, сделав кувырок, вскакиваю на ноги, разворачиваюсь. Соперник тоже успел подняться и принять боевую стойку. Левая нога вся в крови от множества ран. Избавиться от сети получится только после боя. Публика аплодирует. «А он хорошо изучил мою тактику и подготовился. Отличный ход! Пожертвовать мобильностью левой, явно не основной, ноги, чтобы нейтрализовать мою сеть. А черепаха позволяет не отвлекаться на воле за ран. Браво! Только как же он думает увернуться от моей коронной серии коленями? Делаю два шага для разбега и с громким скриком вкладываю всю силу в прыжок, начинаю наносить удары». Противник, вместо того, чтобы увернуться или начать движение назад, пытаясь минимизировать ущерб, наоборот, бросается вперед. Первый удар наношу по предплечьям, которыми он закрылся, подняв руки и двигаясь на меня. Второй приходится точно в челюсть, разом вынося две трети прочности брони черепа. Черепаха снова работает, и он не теряется от такого попадания. Третий удар сделать уже не получается. Левым локтем на противоходе он наносит мне мощнейший удар в область печени. В глазах темнеет. Падаю на пол. Я не вижу, что он делает, но знаю, что сделал бы я. Использую энергию от падения, откатываясь в сторону. Слышу, как два локтя врезаются в пол в том месте, где только что был я, и оставляют глубокие вмятины. Свист и восторженные крики трибуна глушают. Но его нога в сети, а значит, он не так быстр. Не глядя, кручусь на полу, делая подсечку. Чувствую, как ударяю его под колено, и он падает на спину. Медлить нельзя, вот он шанс. Прыжком поднимаюсь на ноги. Соперник головой ко мне, он уже на коленях, и уперся руками в пол, чтобы подняться. Спасибо сети за его медлительность. Делаю большой шаг, и левой ногой наступаю на правую кисть, прижимая к полу. Правым коленом, что есть силы, бью в локтевой сустав. Локоть, прокачанный на золото, это хорошо, но колено все равно сильнее. Рука ломается, кости вылезают наружу. Зал бесснуется в экстазе. Соперник не кричит, он до сих пор не издал ни звука, а я не понимаю, что это ловушка. Сломав коленом руку, я не учел, что он не испытывает болевой шок, а вот я, подставляя ему мой бок, противник переворачивается с колен на спину, окончательно отрывая сломанную руку в локте, а здоровым локтем снова врезается мне в печень. Свет в глазах гаснет. Я перестаю дышать от боли. Он снова прокручивается на 360 градусов, и еще один сокрушающий удар врезается мне в бок. Браво! Отличный бой. Чувствую еще один удар, но это уже не важно. Еще удар, заваливаюсь на бок. Последняя мысль. Вот он сейчас превратит мою голову в фарш, как это сделал я с его братом неделю назад. Но этого я уже не увижу и не почувствую, потому что мертвые не могут видеть. Трибуны ликуют. Запись останавливается. Черт, его убили. Возмущаюсь от неожиданности. Я был готов ко многому, но не к такому повороту. Ну да, подтверждает подруга, слегка пожимая плечами. Ты не предупредила об этом. Я не думала, что это важно. На будущее. Это очень важно. Злюсь больше на себя, чем на нее. Чувствую себя трусливым ребенком даже на фоне подруги. А то, как воспринимают бойцы всю эту кровь и убийство, не укладывается в голове. Побежденный восхищается тем, как его перехитрили. И это при том, что проиграл свою жизнь. Не знаю, смогу ли я так научиться мыслить. Хорошо, я поняла. Дальше будешь смотреть? Как ни в чем не бывало, спрашивает она. Эмоции немного улеглись. Включай. День за днем смотрю записи боев. Стал гораздо лучше разбираться в тактике и стратегии поединков. Изучил большинство спецумений. Кажется, привык к крови и жестокости. Человек — странное существо, привыкающее ко всему. Закончился очередной поединок. Давай передохнем, предлагаю. На сегодня с меня хватит. Подруга вводит команды отмены. Садится в соседнее кресло. «Что будем делать?» — спрашивает. Может, сходим прогуляемся? Нет, давай просто посидим дома. Я правда не хочу никуда идти, так устал от всего этого. От чего, не понимает она? От крови, жестокости. Неужели ты ничего не чувствуешь? А что я должна чувствовать? Искренне удивляется она. Ну не знаю. Внутри меня образовалась какая-то тяжесть. Мой мозг не может дождаться, когда я проснусь и этот кошмарный сон закончится. Я устал. «Тогда поспи, устал», — предлагает она. «Да я не физически устала, эмоционально». И тут, сам того не ожидая, громко начинаю декламировать. «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты!» Повисает тишина. Молчим несколько секунд. Подруга во все глаза изумленно смотрит на меня. «Что это?» — лепечет. «Стихи!» Поэзия никогда особо не привлекала меня, но сейчас я чувствую, как душа просит лечения, просит передышки от суровой реальности. «А ты знаешь еще стихи?» «Не очень много, но кое-что могу вспомнить». «Скажи еще стихи, пожалуйста!» — просит она. «Стихи читает и не говорят. Улыбаюсь ее неведению «Почитай еще стихи, пожалуйста!» «Ладно, сейчас что-нибудь припомню». До самого захода солнца номер один и восхода солнца номер два я вспоминаю все стихотворения и стишки, какие только могу, начиная с классиков и заканчивая песенками из мультфильмов. Подруга слушает, приоткрыв от восхищения рот. Она смеется, когда смешно, и грустит, когда попадается что-то меланхолическое. «Это самый чудесный солнечный день из всех, что я провел в этом мире». Получив эмоциональную передышку, мой мозг, проанализировав ситуацию, подкидывает одну идею, как можно выжить в поединке. «Идея рискованная, но все же это лучше, чем ничего». «Ладно, хватит уже». Улыбаюсь. «Не, давай еще, еще!» Не может успокоиться подруга, стуча кулачками по подлокотникам. «Первый раз вижу ее такой... такой родной, что ли?» «Да, правда, больше не помню. Успокаиваю ее». «Ладно». Пора и дело делать. Подхожу к управляющей панели квартиры, ввожу команду. Через несколько мгновений в центре комнаты над столом появляется голограмма мужчины, который сделал мне предложение неделю назад. Улыбка исчезает с лица подруги. «Приветствую. Здоровый сон. И я вас». «Отвечаю. Ваше предложение в силе? Один бой, и вы отправляете меня домой вне зависимости от результата?» «Да». «Можно узнать подробности?» «Один бой по системе Колизей!» «Что еще за система?» «Первый раз про такую слышу». Бросаю на подругу вопросительный взгляд. Она отрицательно качает головой. «Это незаконные поединки», — отвечает еле слышно. «То есть весь этот ужас с убийствами и расчлененкой в прямом эфире оказывается не предел?» «Вам еще нужно подумать», — спрашивает мужчина. «Может, так подействовала поэзия, может, я сошел с ума, но решение внутри меня созрело». «Я согласен. Где и когда?» «Через два дня. За вами приедут». Он отключается. Падаю в кресло. «Давай рассказывай, что ты знаешь об этих незаконных боях. Смотрю на подругу». «Я мало знаю, но, насколько мне известно, вроде бы это бои не один на один». А сразу несколько бойцов дерутся каждый сам за себя, и только один выйдет победителем. А в чем их незаконность, уточняю? В боях один на один шанс выжить от 40 до 60%, в зависимости от уровня прокачки бойца и его опыта. В незаконных поединках шанс выжить гораздо меньше. Тогда почему он так просто разговаривал со мной по голофону если это незаконные дела? Ты его кольцо видел? Что-то не нравится, брось вызов. Ясно. «Готовь завещание, или как то у вас это делается, чтобы в случае моей гибели все деньги и имущество достались тебе». Она встает и направляется к управляющей панели. Все-таки плевать ей на меня, давно уже должен был привыкнуть к этой мысли. Чего ждал, сам не знаю. «И это, слышишь?» — окликаю в спину. «Да», — поворачивается она. «Прикупи завтра пару билетов в кино. Хочу сводить тебя еще раз».